Следующая остановка, и довольно длительная, была в лесовых сорочинцах. Тут и на мою долю перепала толика материнской ласки. Два промокших, голодных мужика ночью ввалились в хату одной старушки. «Ой, сыну! ми, сыну!» — вскрикнула старушка и повисла на шее Ивана Симоненко. Я стоял в стороне, ждал. Сын и мать! Любовались друг другом. Она расспрашивала, он отвечал. Затем он расспрашивал. Я наслаждался теплом, хорошо натопленной хаты и приглупо улыбался. Старушка разогрела воду, дала им нечистое белье. Мы помылись с головы до ног. После купания сели за стол. Ели курятину. На тарелке лежали красные свежепосоленные помидоры и плотные с пупырышками огурчики. Весь этот вечер и чуть не весь следующий день мы вольготно отдыхали. Как я спал этой ночью, простыня снизу и простыня сверху, ватное одеяло, в окно стучал дождь, ветер со свистом крутил в трубе, а я спал. Проснусь, послушаю, подумаю, что вот где-то по соседству немцы, повернусь на другой бок И снова спать. Утром мы опять наелись досыта. Старушка Симоненко, критически оглядывая меня, заявила, «Як же це можно? Така велика людына, а обирвана!» Она добыла из комода кусок чертовой кожи, чтобы сшить мне из нее гимнастерку и брюки. Попыталась сама скроить, разметила, но резать не решилась и, взяв материю, куда-то ушла». Вернулась и говорит, «Пойдем, Алексей Федорович, к Портному, он вас ждет. Если следовать правилам строгой конспирации, надо бы, разумеется, насторожиться. В самом деле, и старушку-то толком не знаю, Портного и подавно. С чего же это он согласился сшить мне костюм? Да еще за один день, как сказала хозяйка, не ловушка ли? Пистолет мой под подушкой, пойти взять его». «Не обидишь ли хозяйку?» Однако желание получить чистый новый костюм превозмогло опасение. «Ладно», — решил я, — «никто в лицо меня здесь не помнит, а помнит так в этом виде не опознает». Костюм, сшитый сельским портным из лесовых сорочинцев, останется в моей памяти на всю жизнь. Мне сразу стало ясно, что хозяин догадывается, кто его заказчик, что не секрет это для его жены, дочерей. У них в семье все портняжничали. Костюм потому и сделан был с такой быстротой, что взялись за него всем домом. Так вот, все в семье от мала до велика знали, что помогают депутату Верховного Совета, секретарю обкома партии. Знали, что жизнью своей рискуют, но никто из них и виду не подал. Снял хозяин мерку, Спросил, как полагается, есть ли приклад, пуговицы, материал на карманы. «Нет? Что делать? Свои поставим. Завтра утром приходите за костюмом». «Оплатить?» – спрашиваю. «Сейчас или потом?» «Что вы, товарищ? Тут портной чуть не назвал меня по фамилии». Но жена так на него глянула, что он спохватился и просто сказал «После войны рассчитаемся». Прожил я в лесовых сорочинцах дней шесть. Деятельности там особо и не развивал, а только набирался сил, приглядывался к людям, оценивал положение, думал. Иван Симоненко куда-то уходил. Его мать хлопотала по хозяйству, в комнате я оставался один. Чистенько, цветы, полотенце под образом, равномерное тиканье ходиков. В такой обстановке Я никогда подолгу не находился. Во время командировок по селам я само собой в таких хатах неоднократно останавливался, ночевал, но тогда все было иначе. Хата всегда была полна людей, приходили районные и сельские работники, говорили, спорили до глубокой ночи, утром уезжали в поля. А тут сижу один, никто меня не ищет, никто ни с чем не обращается. Отдохнув и отоспавшись, тщательно умывшись, я почувствовал себя бодрым и деятельным. В доме нашлась бритва. Я ее направил на ремне и с удовольствием соскоблил с лица щетину. Впервые за долгое время я видел себя в зеркале. Да, крепко исхудал и явно помолодел. Никакой санаторный режим мне так бы не помог, как долгие скитания, душевные терзания и тягостные раздумья. Может быть, исходя из требований конспирации, не следовало возвращаться к своему довоенному облику. Однако ж превозмогло желание почувствовать себя полноценным человеком. Удивительная вещь, стоило обрести нормальный вид, захотелось что-то делать.